«Даешь Варшаву!» Советско-польская война занимает в истории гражданской войны особое место. С легкой руки Сталина она именуется советской историографией третьим походом Антанты. Мицкевич в поэтическом и пророческом видении предсказал возрождение Польши после того, как падут три империи, разделившие между собой польское государство. В 1917 году а затем в 1918 году пророчество сбылось. Возрожденная Польша столкнулась на восточной границе со своим извечным противником. С зимы 1919 года начинается столкновение между польскими войсками и войсками советских республик, Украины и Белорусско-Литовской. Пользуясь слабостью советских армий, занятых на других фронтах гражданской войны, польская армия к концу августа 1919 года продвигается по линии Вильна-Минск-Львов. Начинаются секретные переговоры между правительством Пилсудского и правительством Ленина. Встреча представителя Москвы, польского коммуниста Юлиана Мархлевского с представителями Варшавы происходит 11 октября, в день, когда армия Деникина стоит под Орлом, взят 13 октября. Личный посланник Пилсудского сообщает Мархлевскому, что помощь Деникину не в польских интересах, поэтому польские войска воздерживаются от удара на Мозырь, который, совпадая с поступлением Деникинской армии на Орел, уничтожил бы весь Советский Южный фронт. Условия перемирия, предложенные Пилсудским, содержали сохранение предварительной линии границы, требование прекратить коммунистическую пропаганду в польской армии, требование прекратить военные действия против Петлюры. Ленин соглашается на условия Пилсудского, за исключением последнего. 14 декабря Мархлевский возвращается в Москву. Переговоры были прерваны. Но к этому времени «Орел» был взят Красной Армией. Опасность Москвы миновала. Деникин начал отступление. Юзов Пилсудский, возглавивший в ноябре 1918 года польское государство, был долгие годы социалистом, который, по его словам, вышел из социалистического трамвая на остановке «Независимость». Руководители «Белого движения» не делали ничего, чтобы развеять опасения поляков относительно их будущего после победы сторонников единой неделивой России. В июне 1919 года Колчак глубоко обидел польские чувства, заявив, что восточная границы Польши будет после победы переданы на рассмотрение Русского учредительного собрания. Таких же взглядов придерживался и генерал Деникин. Пилсудский рассчитывал – что Советская Россия будет слабее России республиканской. Политический план, который он лелеял, состоял в создании федерации, включающей Польшу, Белоруссию, Литву и Украину и поддержки центростремительных тенденций окраинных республик от Финляндии до Кавказа, которые стали бы барьером между Россией и Польшей. Важнейшая роль федерации отводилась по причинам географическим, экономическим и демографическим — Украине. Ленин Веривший, что Октябрьская революция – искра, которая зажжет пожар мировой революции, знал, что столкновение с Польшей красным мостом на запад неизбежно. Необходимость форсирования польского моста никем из большевиков не оспаривалась. Обсуждался лишь вопрос, как и когда Троцкий, который говорил тогда, что путь в Лондон и Париж лежит через Калькутту, объявил в конце 19 -го года. Когда мы покончим с Деникиным, мы перебросим на польский фронт всю силу наших резервов. Польша интересовала советское правительство не только сама по себе, но как возможность выйти в Европу, прежде всего в Германию. Белсуцкий решает ударить первым. 17 апреля 1920 года он отдает приказ о наступлении на Киев, а 21 апреля подписывает договор с атаманом Петлюрой. Польша признавала возглавляемую и директорию Верховной власти Украинской Народной Республики, признавала полную независимость Украины. 7 мая Киев был взят. Победа досталась необычайно легко, ибо советские войска, обнаружив свою слабость, отошли без серьезного сопротивления. Но завоевать Украину оказалось легче, чем ею управлять. Поляки, желавшие быть освободителями, были приняты как оккупанты. Пилсудский ошибся, рассчитывая на то, что провозглашение независимости заставит забыть о национальных чувствах. Украинцы не хотели принимать независимость от поляков. Петлюра оказался неспособным выполнить политические задачи, возложенные на него Пилсудским. Не смог создать структуры политической власти. 12 июня советские войска, усиленные подоспевшими резервами, занимают Киев. Быстрота одержанной победы могла равняться лишь быстротой понесенного поражения. Польские армии поспешно откатываются к границе. Вторжение поляков порождает новый послереволюционной Советской Республики феномен Взрыв патриотизма, разрешенного властью. Патриотизм, объявленный Лениным еще во время мировой войны понятием буржуазным, после революции высмеиваемый и преследуемый, Весной 1920 года берется на вооружение коммунистической партией. 29 апреля ЦК РКПВ обращается с призывом защищать Советскую Республику не только к рабочим и крестьянам, но и к уважаемым гражданам России. Воскрешается понятие «Россия», которое революция объявила уничтоженным. ЦК напоминает в обращении о вековой польско-русской вражде, о других вторжениях. 1612, 1812-1914 годов, ЦК выражает уверенность, что уважаемые граждане не позволят польским панам навязать свою волю русскому народу. Украинские коммунисты, которые в течение трех лет вели беспощадную борьбу с украинским национализмом, звали теперь весь украинский народ, звали теперь весь украинский народ на защиту в кавычках Родины. Призыв к патриотическим чувствам русского народа дал немедленный результат. Генерал Брусилов обратился через правду к генералам и офицерам бывшей царской армии с призывом забыть все обиды и выполнить свой долг. Защитить любимую Россию даже ценой жизни от чужеземного ига. Марк Алданов с присущей ему иронией отметил парадоксальность положения, возникшего в результате нападения поляков. Директор банка Грабский дал Анибалову клятву освободить единокровный Киев от векового московского ига. Радыко-Дзержинский, как один человек, поднялись на защиту Святой Руси от ляхов. Генерал Брусилов не стерпел обиды, нанесенные коммунистическому идеалу. Взрыв патриотических чувств обеспокоил советских вождей. Принимаются меры для обуздания патриотизма, грозившего вырваться из подготовленных ему рамок. В газетах появляются многочисленные статьи, настаивающие на классовом характере советско-польской войны. Нарком Вейнмор Троцкий временно закрывает журнал «Военное дело», напечатавший статью, в которой врожденный иезуитизм ляхов противопоставляется честной и открытой душе великороссов. Карл Радек находит формулу, демонстрирующую, как диалектика позволяет совмещать несовместимое. Он пишет, поскольку Россия – единственная страна, в который рабочий класс взял власть, рабочие всего мира должны отныне стать русскими патриотами. Конкретным результатом использования патриотических лозунгов была успешная мобилизация офицеров и унтер-офицеров в Красную армию. 15 августа 1920 года их насчитывалось в армии 314 180 человек. Все командующие армиями, подчиненными Тухачевскому, Корк, Лазаревич, Сологуб, Сергеев, были бывшими полковниками царской армии. «Мы бегом бежали к Киеву», вспоминает польский участник кампании, «а потом мы бегом бежали из Киева». 12 июня город был занят Красной армией. Польское командование, не сумевшее во время стремительного броска на Киев выполнить свою стратегическую кампанию, выполнить свою стратегическую задачу, уничтожить живую силу противника, недооценившие боевые качества Красной армии, вынуждено было поспешно отводить свои войска к границе. В июле 1920 года Советская Республика впервые сосредоточила основную часть вооруженных сил на одном фронте и была готова впервые в своей истории пересечь границу. Командование наступлением было поручено бывшему царскому офицеру Михаилу Тухачевскому. Ему исполнилось 27 лет, сколько Наполеону, которому он поклонялся, во время итальянской кампании вопрос переходить польскую границу или нет обсуждался в политбюро высказывались различные мнения мнения экспертов польских коммунистов разделились Карл Радек предупреждал об опасности вторжения в Польшу о том что вторжение Красной армии будет воспринято поляками как вторжение русской армии Большинство руководителей польской компартии горячо поддерживали планы коммунизации Польши с помощью Красной Армии. Главное было в том, что горячим сторонником вторжения был Ленин. Политбюро по настоянию Ленина отвергает предложение английского министра Кирзона о заключении перемирия, которое поддержал Троцкий, и решает вторгнуться в Польшу. Всеобщая забастовка к Германии, сорвавшая в марте 1920 года попытку правых «Пучкаппа», Захватить власть была для Ленина неоспоримым доказательством готовности германского рабочего класса пролетарской революции. Красная армия, пройдя Польшу, должна была подать руку братской помощи германскому пролетариату. Чудо Октябрьской революции должно было повториться в чуде мировой революции. Тухачевский в приказе Западному фронту, подписанному 2 июля, провозглашает... На наших штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир на Запад! 23 июля в Москве создается Всемирный польский революционный комитет Поля Ревком по главе с Мархлевским. Подлинным руководителем Поля Ревкома становится Феликс Дзержинский. Поля Ревком был первой пробой использования проживающих в Москве иностранных коммунистов для установления советской власти за рубежом Советской Республики. Опыта еще не было, и деятельность Поля импровизировалась по образцу и подобию Москвы. Сталин, однако, предвидя повторение польского опыта, 16 июня адресовал Ленину письмо, в котором теоретически обосновал необходимость разработать планы широкой конфедерации советских государств, таких как Польша, Германия, Венгрия, ибо... полагал Сталин, их нельзя трактовать как башкиров или украинцев и просто включить в Федерацию Советских Республик. 28 июля был взят первый крупный город на польской территории – Белосток. Наступление Красной Армии продолжалось. Его не могли задержать ни затягивающиеся переговоры между польскими и советскими представителями, ни боевые действия армии Врангеля, последней белой армии, пытавшейся вырваться из Крымской мышеловки. Ленин отмел все опасения членов ЦК, предлагавших остановить наступление на польском фронте, чтобы заняться Врангелем. Председатель СНК знал, что белые поляки своих действий координировать не будут. Во время переговоров с Мархлевским личный представитель главы польского государства передал представителю Ленина, что основой политики Пилсудского по отношению к России является нежелание допустить, чтобы русская реакция не восторжествовала в России. Сам по себе Врангель серьезной опасности не представлял. 6 августа Тухачевский назначается командующим всем польским фронтом и объединяющим Западные и Юго-Восточные фронты. 14 августа нарком воин Троцкий подписывает приказ, заканчивающийся словами «Красной армии, вперед! Герои! На Варшаву!» Вступление в Варшаву намечается на 16 августа, но боевой клич «Даешь Варшаву!» начинает сопровождаться кличем даешь Берлин!» Кавалерийский корпус Гая находится в начале августа, в десяти днях марша от столицы Германии. Собравшиеся в Москве делегаты второго Конгресса Коминтерна могли по карте, повешенной в холле, следить за тем, как Красная Армия несет на штыках и саплях мировую революцию в Европу. В беседах с французскими делегатами Ленин был категоричен «Да, советские войска в Варшаве!» «Скоро нашей будет Германия! Мы снова завоюем Венгрию, Балканы поднимутся против капитализма! Задрожит Италия! Буржуазная Европа трещит по всем швам в бурю!» Когда 7 августа Конгресс закрылся, красные флажки на карте окружали Варшаву. Советские войска были остановлены у стен Варшавы. Потерпев поражение в битве на Висле, которую английский дипломат Д Аверон назвал одной из 18 решающих битв мировой истории – Красная армия начала быстро откатываться назад. Участники Польско-Советской войны с обеих сторон и военные историки тщательно проанализировали ход военных действий, причину успехов и поражений Красной армии. Троцкий и Тухачевский объясняли неудачу поведением члена членов военсовета Юго-Восточного фронта Сталина, не подчинившегося приказам. Сталин обвинил в поражении предателей Троцкого и Тухачевского. Военные причины поражения очевидны. недостаточное согласование действий фронтов, недооценка сил противника и недооценка успехов наших войск. Еще более очевидна политическая причина. Ленин совершил ту же ошибку, что и Пилсудский. Если Пилсудский считал, что можно принести другому народу независимость на иностранных штыках, Ленин был уверен, что можно на иностранных штыках принести коммунизм. Но, как выразился советский историк, польской буржуазии и католическому духовенству – удалось отравить сознание польских крестьян, ремесленников и части рабочих ядом буржуазного национализма. Главком Каменев выразился еще более красочно. «Красная армия протянула руку польскому пролетариату, но протянутой руки пролетариата не оказалось. Вероятно, более мощные руки польской буржуазии эту руку куда-то глубоко-глубоко запрятали. Англия и Франция сделали все возможное». чтобы воспрепятствовать нападению Польши на Советскую Республику, а затем, оказывая умеренную помощь Польше оружием и финансовыми средствами, делают все, чтобы добиться заключения перемирия. С января 1920 года в основу политики Антанты по отношению к Советской России были положены взгляды Ллойд Джорджа. Отвергавший, как и все другие союзные политические деятели, советскую систему, Ллойд Джордж резко отрицательно относился к вмешательству в русские дела. считая интервенцию напрасной тратой времени и денег. Выступая 16 апреля 1919 года, он заявил, что предпочитает видеть Россию большевисткой, чем Великобританию, обанкротившейся. Ллойд Джордж формулирует политику, которая, в принципе, станет политикой Запада по отношению к Советскому Союзу. Задушить большевизм добротой. Премьер-министр Великобритании утверждал, что торговля Советской Республикой позволит восстановить экономику России, ликвидировать хаос, устранить трудности, породившие большевизм. Когда 4 августа 1920 года Лев Каменев приехал в Лондон, чтобы вести переговоры, он был так любезно принят Ллойд Джорджем, как будто он являлся посланником кровожадного царя, а не пролетарской демократии России. Ллойд Джордж надеялся, что ему удастся убедить представителя советского правительства – Согласившись на линию Кирзона. Не добившись ничего от Москвы, которая ждала с минуты на минуту весть о падении Варшавы, Ллойд Джордж направляет свои усилия на обуздание поляков. В Польшу отправляется межсоюзная миссия, возглавляемая английским дипломатом Доберконом. Францию представляли посол Джос и генерал Вейган. Выехавший после шестидневного пребывания в Варшаве член миссии английский дипломат сэр Морис Ханки. сообщал в своем рапорте, что спасти Польшу не удастся. Он предлагал добиться для нее приличных условий по мирному договору, а сосредоточить усилия на улучшении отношений с Германией, а через нее с Россией. Когда Лойд Джордж, желая выведать подлинные намерения французского правительства, заявил маршалу Фошу, что Англия готова послать своих солдат в Польшу, если Франция пошлет своих, маршал резко ответил «Нет, солдат!» Генерал Вейган, опровергая легенду, представлявшую его отцом победы на Висле, писал в своих воспоминаниях «Победа была польской, план польский, армия польская». Мир, заключенный в Риге 12 октября 1920 года, временно удовлетворял обе стороны. Поляки, одержавшие победу под Варшавой, получали границу, идущую значительно далее на восток, чем линия, предложенная еще в июле Кирзоном. Советское правительство вынуждено было согласиться, опасаясь еще более тяжелых условий. Довольны были и союзники, с помощью Польши, малой ценой, не допустившие большевиков в Европу. Лорд Дабернон, процитировав в своих дневниках Гиббона, писавшего, что если бы Карл Мартал в битве под Туром не остановил Мавров, в Оксфорде изучали бы Коран, комментировал, Возможно, что битва под Варшавой спасла центральную и часть Западной Европы от более коварной опасности – фанатической тирании Советов. Историки могут сказать, что победа польских войск на Висле отложила на одно поколение проблему обязательного изучения в школах Восточной и Центральной Европы марксизма-ленинизма. Заключение мира с Польшей позволило советскому командованию сосредоточить все силы на борьбе с Франгелем. В середине октября было даже заключено военно-политическое соглашение между Советским правительством Украины и Революционной повстанческой армией Украины Махновцев, подписанные советской стороны командующим Южным фронтом Фрунзе и членами Реввоенсовета Белокуном и Гусевым. К этому времени советские войска превосходили Врангельскую армию по пехоте более чем в 4 раза, а по коннице более чем в три раза. Некоторые военные успехи достигнутые «белыми» летом 1920 года, не могли повлиять на исход борьбы. Как не могли повлиять и некоторые политические меры, задуманные врангелевским правительством. Консерватор Врангель соглашался на принятие законов, которые не решался рассматривать либерал Деникин. Но было уже поздно. В первой половине ноября советские войска заняли Крым. Остатки врангелевской армии эвакуировались за границу. Белое движение потерпело поражение.